Иполита подхватили, подставили стул, усадили его, и все столпились кругом, все кричали, все спрашивали. Все слышали щелчок курка и видели человека живого, даже не оцарапанного. Сам Иполит сидел, не понимая, что происходит, и обводил всех кругом бессмысленным взглядом. Лебедев и Коля вбежали в это мгновение. А Сечка спрашивали кругом. Может, и не заряжен? Догадывались другие. Заряжен? провозгласил Келлер, осматривая пистолет. «Но уж неужто осечка?» «Капсюля совсем не было», — возвестил Келлер. Трудно и рассказать последовавшую жалкую сцену. Первоначальный всеобщий испуг быстро начал сменяться смехом. Некоторые даже захохотали, находили в этом злорадное наслаждение. И Полит рыдал, как в истерике, ломал себе руки,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 Петербурге. Тут он опять поднялся со стула, так что странно было, зачем и садился. Князю показалось тоже, что Евгений Палыч недоволен и раздражен и смотрит враждебно, что в его взгляде совсем не то, что Давича. Кстати, вы теперь к страждущему? Да, я боюсь, проговорил князь. Не бойтесь, проживет, наверное, недель шесть и даже может. «Еще здесь и поправится. А лучше всего прогоните его завтра. Может, я и вправду подтолкнул ему под руку тем, что не говорил ничего. Он, может, подумал, что я сомневаюсь в том, что он застрелится. Как вы думаете, Евгений Павлович?» «Не-не, вы слишком добры, что еще заботитесь».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 Лассенеров -э наших, повторяю вам, преступление слишком обыкновенное прибежище этой бездарной, нетерпеливой и жадной ничтожности. Разве это Лассенер? -э Сущность та же, хотя, может быть, и разная эмпла. Увидите, если этот господин не способен укошить десять душ, собственно, для одной шутки, тут-точь как он сам нам прочел, Давича в объяснении.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 Каждая маленькая мушка, которая жужжит около него в горячем солнечном луче, во всем этом хоре участница, место знает свое, любит его и счастлива. Каждая эта травка растет и счастлива. И у всего свой путь, и все знает свой путь, с песню отходит и с песню приходит. Один он ничего не знает, ничего не понимает, ни людей, ни звуком, всему чужой и выкидыш.